11. Книга действительно неплохо продавалась. В этом я смогла убедиться сразу, как минимум по участившимся звонкам Джины, которая сообщала то об очередной рецензии, вышедшей в таком-то журнале, то о приглашении выступить в книжном магазине или культурном центре. «Книга расходится, доктор Греко. Поздравляю!» — непременно говорила она на прощание. Я благодарила ее, но сама не особенно радовалась. Отзывы в газетах казались мне поверхностными. Они ограничивались либо восторгами, по примеру, униты, либо оголтелой критикой, как в карьере. И хотя Джина то и дело повторяла, что отрицательные отзывы помогают продажам, мне они причиняли боль. Поэтому каждый раз, когда я читала такой, с трепетом ждала очередной хвалебной рецензии, чтобы сравнять счет. Зато я перестала прятать от матери статьи злопыхателей и стала отдавать ей все, и хорошие, и плохие. Она, насупившись, пыталась читать по слогам, но ей ни разу не удалось одолеть больше четырех пяти строк. Либо она тут же находила повод за что-нибудь ко мне прицепиться, либо ее одолевала скука, и она отправлялась вклеивать статью в альбом. Это стало ее манией. Она мечтала собрать целый альбом публикаций и сокрушалась, когда мне нечего было добавить к ее коллекции. Боялась, что останутся пустые страницы. Самой болезненной для меня оказалась рецензия, вышедшая в Риме. Она практически копировала отзыв из карьеры, излагая его разве что более цветистым языком и с маниакальным упорством сводила все к финальной мысли. Женщины окончательно потеряли стыд, и чтобы понять это, достаточно прочесть похабную повесть элены Греко перепевы романа «Здравствуй, грусть», который сам по себе слишком груб. Но ранило меня несодержание статьи. А имя автора — это был отец Нино, Донату Сараторе. Я вспомнила, как в детстве меня поразила новость о том, что этот человек издал сборник своих стихов. Узнав, что он пишет для газеты, я воображала его в сиянии славы. Зачем он написал эту рецензию? Решил отомстить, узнав себя в развратнике отце семейства, воспользовавшемся слабостью главной героини. Мне захотелось позвонить ему и обложить последними словами на диалекте. Меня остановила только мысль о Нину. Я подумала вдруг, что мы с ним очень похожи. Это открытие показалось мне крайне важным. Мы оба отказались от образцов, заданных семьей. Я всю жизнь старалась как можно дальше сбежать от матери. Он окончательно сжег мосты, соединяющие его с отцом. Обнаружив это сходство, я успокоилась, и мой гнев понемногу перекипел. Я не учла, что Рим в нашем квартале читали больше, чем другие газеты. Вспомнить об этом пришлось уже вечером. Когда я проходила мимо аптеки, на пороге появился Джино, сын аптекаря, накачанный молодой человек, увлекавшийся тяжелой атлетикой. Он носил белый врачебный халат, хотя еще не получил диплома. Джино окликнул меня, помахивая газетой, и, среди прочего, страшно серьезным тоном видимо, потому что с недавних пор занимал какое-то место в местном отделении итальянского социального движения, спросил, «Видела, что о тебе пишут?» Чтобы не доставлять ему удовольствия, я сказала, да мало ли что обо мне пишут, и пошла дальше, кивнув ему на прощание. Он смутился, пробормотал что-то, а потом злорадно прокричал мне вслед, «Надо обязательно прочитать эту твою книгу. Кажется, она очень интересная». Но это было только начало. На следующий день на улице меня догнал Микеле Салара и настойчиво стал предлагать выпить кофе. Мы отправились в их бар, и пока Джильёла принимала у меня заказ, молча, не скрывая недовольства моим присутствием, а может и присутствием мужа, он сказал, «Лену, Джино дал мне почитать статью. Говорят, ты написала повесть, которую запрещено читать детям до 18 лет. Кто бы мог подумать, этому ты научилась в Пизе?» Этому учат в университете, поверить не могу. У вас с Линой что, договор? Она делает дурные вещи, а ты их описываешь, так ведь? Признавайся. Я покраснела, не стала дожидаться кофе, попрощалась с Джильолой и ушла. Ты что, обиделась? Вернись, я же пошутил, весело крикнул мне в спину Микеле. На очереди была встреча с Кармен Пелузо. Мать послала меня в новую лавку Карачи, потому что масло там было дешевле. Дело было вечером, посетителей не было. Кармен рассыпалась в комплиментах. «Какая ты молодец! Для меня честь быть твоей подругой! Это единственное, с чем мне в жизни повезло!» Она сказала, что наткнулась на статью Сараторы случайно. Поставщик забыл выпуск Рима в магазине. Как мне показалось, она была искренне возмущена и назвала Донату мерзавцем. Ее брат Паскуале показывал ей статью в уните совсем другую, очень-очень хорошую, с прекрасной фотографией. «Ты просто красавица, и все у тебя получается. От моей матери она знала, что я выхожу замуж за университетского профессора и уезжаю во Флоренцию в собственный дом как настоящая сеньора». Она тоже собиралась замуж за рабочего с автозаправки, но когда — сама не знала, потому что у них не было денег. Затем без всякого перехода начала жаловаться на Аду. С тех пор, как Ада заняла место Лилы рядом со Стефано, жизнь Кармен с каждым днем делалась невыносимой. Ада хозяйничала в лавках, кричала на Кармен, обвиняла ее в воровстве, командовала и следила за каждым ее шагом. Кармен так все это надоело, что она собиралась уволиться и перейти работать на бензоколонку к будущему мужу. Я слушала ее внимательно и вспоминала, как мы с Антонио собирались пожениться и работать на автозаправке. Я рассказала ей об этом, чтобы немного развлечь, но вместо этого она помрачнела и проворчала. «Конечно, как же!» «Представляю, ты и на бензоколонке!» «Как же тебе повезло, что ты выбралась из этой дыры!» Потом она забормотала что-то совсем уже не связанное. Как же все несправедливо ли, ну, слишком несправедливо надо с этим что-то делать. Невозможно, так больше сил моих нет. Она достала из ящика мою книгу. Обложка была вся мятая и грязная. В первый раз я увидела экземпляр своей книги в руках человека из нашего квартала. Меня поразило, что первые страницы были замурзанными и растрепанными а остальные — белыми, плотно прилегающими одна к другой. Я читаю понемногу, по вечерам и когда нет покупателей, но пока дошла только до тридцать второй страницы. У меня мало времени, все приходится делать одной. Короче, держит меня здесь в заперти с шести утра до девяти вечера. «Ну что?» — вдруг с ухмылкой спросила она меня. «Скоро там уже откровенные сцены. Долго еще читать?» «Откровенные сцены...» Не успела я далеко уйти, как натолкнулась на Аду с Марией, ее дочерью от Стефану, на руках. После всего, что рассказала Кармен, мне было трудно быть с ней приветливой, но я постаралась. Похвалила девочку, ее красивое платье и изящные сережки, но Ада меня не слушала. Она заговорила об Антонио, сказала, что они переписываются, что слухи о его женитьбе и детях неправда, что из-за меня он разучился и думать и любить. Потом она накинулась на мою книгу. Я ее не читала. Но слышала, что такие книги дома держать нельзя, злобно проговорила она. Представь себе, моя дочка подрастет и найдет такую книжку. Что я ей скажу? Ты уж извини, но я ее не куплю. Впрочем, добавила она, я за тебя рада, хоть на жизнь себе заработаешь. Пока.